«Что он подумает? Ему может показаться, что я уже устал, или что еще хуже сделает вывод, Каманин боится летать с троем!» «Нет, нужно лететь!» Отрезая всякую возможность отступления от принятого решения, приказал технику. «Товарищ Данилов, зовите оружейников! Готовите самолет к вылету на стрельбу!» «На стрельбу?» — переспросил Данилович. «Да, на стрельбу! Вылет ровно в 12.00! Есть позвать оружейников!» Главный ты мой Данилович, и ты, видать, чуюил, что полётные задания и на стрельбу для меня едва ли по силам, и где-то ты никак души ещё раз посочувствовал мне. Но вид о Данилович не подал, работал споро, уверенно, чётко, всем своим видом говорил: "Наш экипаж любое задание выполнит". Ровно в 12:00 Макаров во главе четвёрки произвёл взлёт, через полминуты поднялся я. Набрав нужную высоту, стал обдумывать, как лучше и быстрее пристроиться к группе, летящей километра на два впереди меня. Командир приказал пристроиться на первом развороте. Разворот группа сделает левой. Следовательно, чтобы догнать четверку, нужно не тащиться за ней в хвосте, а взять заранее в левую и пристроиться к ней в тот момент, когда группа будет заканчивать разворот. Теоретически все это мне было хорошо известно, но практически я выполнял маневр первый раз. Вот четвёрка легла в разворот, расстояние до неё быстро сокращалось. Свой данской рабочий повёл метров на 50 выше строя и наперерез ему. Теперь самое главное вовремя развернуться влево. Если начну разворот рано, окажусь впереди строя, чуть запоздаю опять останусь в хвосте группы. Проскочить плохо, отстать ещё хуже. За время разворота всё внимание сосредоточил на четвёрке успевал только иногда проверять скорость. Закончив разворот, подошёл к четвёрке, которая шла плотным сомкнутым строем, а я всё же метров на 200 оказался сзади и немного выше. Увидел, как командир звена Смирнов правой рукой похлопал по борту самолёта. Это приказ подойти ближе. Прибавил газу и стал немного снижаться. Расстояние быстро сокращалось, и я поздно убрал газ. Самолет подошел очень близко к машине Смирнова. Тот сердито показал мне кулак. Понял. Сделали большой левый круг. Все мое внимание на выдерживании строя. Земли почти не замечал. Помнил, что аэродром все время где-то слева. Взглянул на часы, прошло уже 30 минут полета. Подошли к аэродрому, сделали три разворота. Высота 300 м. Впереди ясно увидел аэродром, оливей старта и пять мишеней. Понял, что нужно приготовиться к стрельбе. Высота уже 200 м. Но что такое? Почему ведущий так рано снизился и пошёл намного правее мишеней? Решил, что перед стрельбой он сделает поворот влево. Ещё снизились на 100 м. Снял гашетку пулемёта с предохранителя, перенёс взгляд на прицел. И тут же понял, что дело плохо. Миши немного левее курса моего самолета. Но почему же ведущий, продолжая снижаться, не сделал до ворота влево? Что случилось? Вдруг раздалась пулеметная очередь. Это я неосторожно нажал на гашетку пулемета. Мне показалось, что в пуле подняли снежную пыль на линии старта. К счастью, старт был безлюдным. Но ведь я обстрелял его. Какое тяжелое нарушение. Внизу под самолетом промелькнула колючая проволока на границе аэродрома. Высота не более пяти метров. Вскоре мой донской рабочий был на земле. Еще ошибка. Нарушил приказ командира и сел в составе пятерки. Что из того, что все это произошло непреднамеренно? И так сделал две грубейшие ошибки. Обстрелял в карты с пулемета и сел в строю. Разбор полетов провел командир эскадрильи. Он дал высокую оценку всему летному составу третьего отряда. Особенно похвалил за результаты бомбометания и стрельб летчика Власова и Чижикова. Теперь моя очередь. С тревогой, думаю, я еще ниже опускаю голову. Но Каманин закончил разбор, даже не упомянув мои фамилии. Что это значит? С вами, Каманин, у меня отдельный разговор, сказал мне командир отряда. Слушаю, ответил упавшим голосом. Командирист Кадрили на стерте не было. Он не знает о ваших косяках. Ему я не докладывал, на себя взял. Не хочется вас сразу ругать перед всей эскадрильей.